Это новое проникновение в прошлое ААЗа увлекло меня. Однако я не мог заметить кое-какие неясности в речи хранителя документации. Извините, обратился я к нему, но правильно ли я расслышал, что вы послали Гретту посмотреть досье ААЗа в картотеке недоучившихся? И если он так хорошо занимался, то почему не стал выпускником? Изверг испустил сильный вздох, и лицо его выразило искреннюю боль. Его семья потеряла состояние после серии неудачных инвестиций. Лишившись финансовой поддержки, он покинул школу, недоучившись. Тихо ушел в середине семестра, хотя плата за обучение была внесена за него полностью. Мы предложили ему стипендию, чтобы он мог завершить свое образование. Устроили даже внеочередное специальное заседание для получения необходимого одобрения, ну, чтобы ему не пришлось болтаться, пока попечительский совет соберется на плановое заседание. Но он ее не принял. Очень жаль, он обладал таким потенциалом. «Это не похоже на того аза, которого я знаю», — нахмурился я. «Мне не приходилось видеть, чтобы он отказывался от денег. Для него достаточно предложения позаимствовать их. Он указал какую-то причину в неприятии стипендии?» «Нет, но в то время его легко было понять, видите ли. И семья его была очень преуспевающей, и он щеголял своим богатством». перед менее удачливыми, почти так же охотно, как и превосходством своих способностей. По-моему, он покинул школу, потому что не мог вынести мысли о встрече с прежними дружками, не говоря уж о жертвах в своем новом состоянии бедного. Он был слишком горд, чтобы стать студентом-стипендиатом после того, как утвердился в роли аристократа. — Азмандиус, может, и не отказывался от денег, но, думаю, вы могли обнаружить в нем сильнейшее отвращение к благотворительности или к чему-либо подобному. Все это имело смысл. Нарисованный им портрет Ааза, или как его здесь называли, Азмандиуса, кажется, подтверждал сделанный мотыльком анализ — финансовых привычек моего старого наставника. И если ему пришлось пережить позор и самому увидеть, как его планы на будущее рухнули из-за неосторожного распоряжения деньгами, то это объясняло ультраконсервативность в его поведении. Порой даже скупость, когда речь заходила о накоплении и охране нашего запаса твердых наличных. А вот и мы. Воскресание хранителя документации при виде возвращения Гретты оторвало меня от раздумий. Я почувствовал, как во мне растет предвкушение удачи, когда он взял папку и начал внимательно просматривать ее содержимое. Впервые после прибытия на Изура у меня появилась тверда нить, ведущая к местонахождению Ааза, Затем я заметил, что он нахмурился. «Что случилось?» «Сожалею, мистер Скиф». Оторвался от папки хранитель документации. «Похоже, у нас нет настоящего адреса вашего компаньона. Примечание здесь гласит «в отъезде». «Полагаю, понимая его финансовое положение, мы не так старались следить за ним». как обычно по с другими питомцами. Я боролся с волной разочарования, не желая верить, что после всего пережитого этот ход окажется еще одним тупиком. А разве он не обзавелся собственной школой или бизнесом, или еще чем-то таким? Я однажды встретил одного его ученика. Изверг покачал головой. «Нет, об этом мы бы узнали. Возможно, он и соглашался обучать некоторых близких друзей или родственников. Такое бывает среди занимающихся здесь. Но, думаться я могу с уверенностью сказать, что никаким официальным преподаванием он не занимался. Ни здесь, ни в каком-либо ином измерении. Мы бы услышали про это, хотя бы потому... что его подопечные связались бы с нами для подтверждения его рекомендаций. Теперь, когда он упомянул об этом, я вспомнил, что Руберта, того самого встреченного мной ученика, мне представили как племянника Аза. подавленное ощущением безнадежности дела, я чуть не пропустил мимо ушей слова хранителя документации. Кстати, коля речь зашла о родственниках, у нас есть адрес его ближайшей родственницы, а именно матери. Наверное, если вы поговорите с ней, то, возможно, выясните его местонахождение. Глава 18 М означает многое, чему она научила меня. Эдип. Поиски адреса данного вне хранителем документации привезли нас в закоулке данного измерения, где находились жилые районы. Хотя на первый взгляд Извр кажется состоящим из деловых центров, все же в нескольких шагах от главных деловых и транспортных артерий располагается и респектабельный район. Когда мы нашли район, где жила мать Ааза, Он не привел меня в восторг. Правда, он не выглядел невзрачным или грязным, и, по крайней мере, не грязнее всего остального измерения. Просто он был убогим. Здания и улицы были настолько захудалыми, что меня угнетала самая мысль о том, что тут кто-то живет, не говоря уж о матери моего друга. «Я подожду вас здесь на улице», — объявила Пуки, когда я выбрался из такси. Я с удивлением посмотрел на нее. «А разве вы не зайдете вместе со мной?» «Мне думаться важнее будет охранять вам путь к бегству», — ответила она. «Внутри, по-моему, нет опасности, если это здание не рухнет, когда вы постучите в дверь. Тут уж я все равно ничего не смогу поделать. А что?» «Вы ожидаете от старой дамы больших трудностей, чем вам по силам?» Поскольку у меня не нашлось на это достойного ответа, я поднялся по ступенькам крыльца к двери. Там висел список имен, а рядом шел ряд кнопок. Я без всякого труда нашел имя матери Аазы и нашел кнопку. Спустя несколько мгновений из стены около меня внезапно заскрыжетал голос. «Кто там?» Мне требовалось лишь несколько секунд, чтобы сообразить, что тут есть какая-то система вещания. «Это я, друг вашего сына Аза, то есть Азмандиуса. Я хочу узнать, нельзя ли мне поговорить с ним несколько минут?» Прежде чем пришел ответ, потянулось долгое молчание. — Я, если вы уже здесь, я могу поговорить с вами. Подымайтесь. В двери раздалось хрипло гудение. Несколько секунд спустя оно прекратилось. Я терпеливо ждал. — Вы все еще там? — Да, сударыня. — Почему? Э, — Простите. — Почему вы не открываете дверь и не заходите, когда я прогудела вам? — Ах, это был сигнал, проходите. Извините, я не знал. Вы не могли бы прогудеть мне опять? В чем дело? Вы никогда раньше не видели замка с дистанционным управлением? Вопрос был задан риторически. Но раздражение из-за моего неловкого положения вынудило меня ответить. Я в этом измерении гость. На Пенте у нас нет ничего подобного. Наступило долгое молчание. Достаточно долго, чтобы я начал гадать, не ошибся ли я, признавшись, что прибыл из другого измерения. Гудение возникло опять, почему-то снова застав меня врасплох, хотя я и ожидал его.